царь Мадуры. В начале темного века, Кали-юга, около трех тысяч лет до нашей эры, по хронологии Браминов, жажда золота и власти овладела миром. В течение нескольких веков, говорят древние мудрецы, Агни, небесный огонь, образующий светлое тело дев и очищающий душу людей, распространял по земле свои эфирные токи. Но жгучее и воспаленное дыхание Кали, богини желания и смерти, поднимающееся из бездн земли, пронеслось в те времена по всем человеческим сердцам. Справедливость царствовала во времена благородных сынов Панду, царей солнечного цикла, которые внимали голосам мудрецов. Победители, они обращались с побежденными, как с равными. Но с тех пор, как сыны солнца были истреблены или смещены со своих престолов, и их редкие потомки скрывались у отшельников, несправедливость, честолюбие и ненависть взяли верх. Изменчивые и лживые, как ночное светило, которое они взяли своим символом, цари лунного цикла воевали между собой беспощадно. Одному из них удалось взять верх над всеми другими путем внушенного страха и волшебных чар. На севере Индии, на берегу широкой реки, процветал могучий город. Он имел двенадцать пагод, десять дворцов и сто ворот, окаймленных башнями. Разноцветные знамена развивались на его высоких стенах, напоминая крылатых змей. Это была гордая Мадура, несокрушимая, как крепость Индры. Там царствовал Канза, отличавшийся коварным сердцем и ненасытной рукой. Он терпел вблизи себя одних лишь рабов и верил в прочное господство над тем, что ему удавалось сломить. А то, чем он обладал, казалось ему ничтожным, в сравнении с тем, к чему стремилось его ненасытное честолюбие. Все цари признавшие лунный культ, преклонялись перед ним. Но Канза мечтал покорить всю Индию от Ланки до Гимавата. Чтобы выполнить это намерение, он соединился с Калаиени, властителем гор Виндзя, с могучим царем Иаванов. Как приверженец богини Кали, Калаиени предавался мрачному искусству черной магии, его называли другом ракшазов или блуждающих по ночам демонов, а также царем змей, потому что он использовал их, чтобы наводить ужас на свой народ и на своих врагов. В глубине одного непроходимого леса, внутри горы, находился храм богини Кали. Это была необъятная черная пещера, не имевшая конца. Вход, в которую охранялся колоссами, со звериными головами, высеченными в скале. В эту пещеру приводили тех, кто желал преклониться перед Калаиене и получить от него тайную силу. Он появлялся у входа в храм, окруженный множеством чудовищных змей, которые извивались вокруг его тела и поднимались по мановению его жезла. Он заставлял своих данников падать ниц перед этими животными, головы которых, переплетаясь, поднимались над ним. Калаиене шептал таинственные формулы. Исполнившие этот обряд поклонения змеям, получали великие милости, и им давалось все, чего бы они ни пожелали. Но в то же время они попадали бесповоротно во власть Калаиене. Вдали или вблизи они оставались его рабами, Если кто-либо из них пытался ослушаться или скрыться, немедленно видел перед собой страшного мага, окруженного своими присмыкающимися, видел около себя их шипящие головы и был парализован чарами их сверкающих глаз. Этого Колоиени и выбрал Канза своим союзником. Царь Иованов обещал ему власть над землей с условием, чтобы он взял себе в жены его дочь. Горда, как антилопа, и гибко, как змея, была дочь царя-мага, прекрасная Низумба. Лицо ее напоминало темное облако, на котором играет голубой свет луны. Глаза ее были как молнии, ее жадные уста походили на мякоть красного плода с белыми косточками. Можно бы подумать, что это сама богиня желания Кали. Вскоре она овладела сердцем Канзы и, разжигая все его страсти, превратила его сердце в пламенный костер. Канза имел дворец, наполненный женщинами с кожей всех цветов, но внимал он одной лишь низумбе. «Даруй мне сына», — сказал он ей, «и я сделаю его своим наследником и стану владыкой земли». и не буду бояться никого. Однако у Низумбы не было сына, и сердце ее пламенело гневом. Она завидовала другим женам Канзы, любовь которых приносила плод. Она умножала жертвоприношения, приносимые ее отцом, богине Кали, но ее недра оставались бесплодными, как песок жгучей пустыни. И тогда царь Мадуры, приказал совершить перед всем городом великое жертвоприношение и вызвать всех дев. Жены Канзы во всем великолепии и весь народ присутствовали при торжестве. Распростертые перед огнем, жрецы призывали своим пением великого Варуна, Индру, Освенов и Марутов. Царица Низумба приблизилась и, произнося магическую формулу на незнакомом языке, бросила в огонь горсть благовоний. Дым почернел, языки пламени закружились, и приведенные в ужас жрецы воскликнули. «О царица! То не девы, то ракшазы пронеслись над огнем! Твое лона останется бесплодным!» Тогда Канза в свою очередь, приблизился к огню и спросил, Жреца, в таком случае скажи мне, от которой из моих жен родится владыка мира? В этот миг Деваки, сестра царя, приблизилась к огню. Это была девственница с сердцем ясным и чистым, которая провела свое детство за пряжей и за тканьем, словно во сне. Ее тело было на земле, душа же ее, казалось, пребывала на небесах. Деваки преклонила смиренно колени, прося дев дать сына ее брату и прекрасной Низумбе. Жрец смотрел поочередно то на огонь, то на девственницу. Вдруг он воскликнул, исполненный изумление. «О царь Мадуры, ни один из твоих сыновей не будет владыкой мира, он родится из недр твоей сестры, которая присутствует здесь». Велико было поражение Канзы и гнев Низумбы при этих словах. Когда царица осталась наедине с царем, она сказала ему, нужно, чтобы Деваки погибла немедленно. Каким образом, возразил Канза, смогу я погубить мою сестру? Если девы покровительствуют ей, их месть падет на меня. В таком случае, сказала Низумба, полная ярости, пусть, царствует она на моем месте, и пусть родит она того, который приведет тебя к постыдной гибели. Я же не хочу более царствовать вместе с трусом, который боится дев. Я возвращаюсь к отцу моему, к Лаиене. Глаза Низумбы метали молнии, золотые подвески ее трепетали на смуглой шее. Она бросилась на землю, и ее прекрасное тело извивалось, как разъяренная змея. Канза, страшась потерять ее и охваченный безумным порывом страсти, был одновременно и испуган, и опален новым желанием. «Хорошо», воскликнул он, «Деваки погибнет, только не покидай меня». Молния торжества сверкнула в глазах низумбы. Волна горячей крови залила ее темное лицо. Она вскочила быстрым прыжком и обняла покоренного тирана гибкими руками. Прижимаясь к нему трепещущей грудью, от которой исходило одуряющее благоухание, прикасаясь своими жгучими устами к его устам, она проговорила тихим голосом. «Мы принесем жертву Кали, богине желания и смерти, и она даст нам сына, который будет владыкой мира». В эту же ночь Пурахита, начальник жертвоприношений, увидел в сновидении царя Канзу, закалывающим свою сестру Деваки. Тотчас же он отправился к Деваки, объявил ей, что смертельная опасность угрожает ее жизни, и приказал бежать без замедления к отшельникам. Деваки, получив указание от жреца, переоделась в странницу, вышла из дворца Канзы и покинула город Мадуру, не встреченная никем. Рано утром слуги царя искали Деваки, чтобы казнить ее, но нашли ее покои пустыми. Царь допрашивал городскую стражу. Стража отвечала, что ворота были заперты всю ночь, однако во сне... Все видели, как стены крепости распались, словно расколотые павшим с неба лучом света, и женщина вышла из города, следуя за этим лучом. Тогда Канза понял, что непреодолимая сила покровительствует Деваки. С этих пор страх проник в его душу, и он возненавидел свою сестру смертельной ненавистью.